Глава 20 Вальтиша откашлялась и внезапно сказала: "Я тоже э, девчонка". Рядом прыснула ведьма и тут же сделала серьезное лицо, но было видно, что ее распирает от смеха. Похоже, кто-то захотел в нашу компанию, чтобы там обсуждать котят и мировые заговоры и попутно пытаться добраться до меня. Или хотя бы до моих товаров. Это да, но подруг подбирают по принципу душевной близости, развела руками я. Вид еще при этом сделала такой, будто нет ничего более естественного, чем то, что душевная близость у меня образовалась с вампиршей и ведьмой. Пока мы общались с главой клана оборотней, Шантар немного очухался и, откашлявшись, взял переговоры в свои руки. Уважаемая Глаша! Не могли бы вы прояснить мне кое-какие моменты?» Его голос звучал подчеркнуто вежливо, с каким-то даже намеком на настоящее неразыгранное уважение. «Откуда у вас взялась эта изумительная и невероятная сложная защита? Признаться, такого плетения я не видел ни разу в жизни и даже не подозревал, что у кого-то может хватить умения сотворить подобное чудо. Мне очень бы хотелось познакомиться с тем величайшим мастером, которому оказалось по силам кропотливо создать столь сложный, равномерный и выверенный узор. Да еще, очевидно, в кратчайшие сроки, учитывая, что еще вчера его не было. Честно сказать, я заплатил бы этому мастеру любые деньги, если бы он согласился наложить защиту на мою резиденцию. «Не получится», — развела руками я. Эту защиту наложила я сама, и я понятия не имею, как у меня получилось. Повторить вряд ли смогу, это точно. «Неужто способности уже проявились? Ты да еще такие!» — ахнула Вальтиша, и они с Шантаром, нахмурившись, принялись вглядываться в меня сквозь витрину. «Ничего не вижу», — заключил, наконец, демон. «Защита не пропускает». Но даже если бы способности и пробудились, откуда умение выплетать чары? умение это само по себе пробудиться не может, а чары выплетены мастерски. Очень ровно и красиво. Похоже, они с Вальтишей мне не верили. Решили, что я от обиды скрываю имя мастера. Ну и пусть. Зачем мне с ними откровенничать? Не дождавшись никаких объяснений, Шантар продолжил выспрашивать, в надежде добиться хоть каких-то ответов. «Ладно, ну а кто преобразил ваш магазин? На это должны были уйти дикие затраты энергии. И опять же, помимо энергии, нужно еще держать абсолютную концентрацию». «О да, это я знала». До сих пор помнила собственные потуги при попытках переделать столик. «А я артефакт сделала, вот благодаря ему все и преобразилось». «Не бывает таких артефактов!» — воскликнула в конец выбитая из колеи Вальтиша. «Для преобразования разум нужен!» И снова я развела руками, мол, говорю как есть, а уж ваше дело, верить или нет. «Вы были свидетелями произошедшего?» — обратился Шантар к Гюзе Иракире. «Как члены Совета вы не можете скрывать от меня значимую для нашей страны и для нашего города информацию». «А какая информация считается значимой?» Тут же перехватила инициативу Ракира. Шантар и Вальтиша еле заметно поморчились. Они наверняка знали, что вампирша всегда очень щепетильна к деталям. Будь она юристом в нашем мире, цены бы ей не было». Если бы имело место что-то, что можно было бы использовать для улучшения жизни наших граждан, то мы с Гюзой непременно бы это взяли на заметку. У вас же нет никаких оснований нам не доверять? Если есть, то поставьте вопрос о смене состава совета и переведите свои неопровержимые доказательства. Кроме того, сейчас вы не вправе требовать подобный доклад, так как в настоящий момент мы не на совете. Мы с Гюзой явились в гости к подруге, свое личное время. Пока она говорила, лицо демона становилось все более и более кислым, однако парировать очевидно было нечем. Либо же подобные обвинения в сторону глав-кланов могли быть чреваты. Я даже не думал обвинять вас в чем-либо, но ведь вы же понимаете, насколько нам могла бы быть полезна подобная защита. Понимаю прекрасно, и Гюза понимает. Но повторить ее невозможно, поскольку появление защиты и преобразование магазина — это случайное стечение невозможных обстоятельств. Глаша вам не соврала. Защиту она установила сама, и у нее нет ни малейшего понятия, как она это сделала. Я, разумеется, спросила, а магазин переделан благодаря артефакту. И тоже неосознанно. При изготовлении артефакта наша подруга... Она подчеркнула это слово... Совершенно не представляла, что в магическом мире возможно, а что нет, и поэтому сумела каким-то образом смешать несмешиваемое и создать то, что даже опытному магику создать не хватило бы ресурсов и воображения. Повторить, поверьте, не получится. Иначе я бы первая заказала себе что-то подобное. Она обвела рукой окружающее пространство. «А я вторая», — добавила Гюза. Шантару пришлось удовлетвориться ответом, а Вальтишу, жадно разглядывающую, невидимое мне плетение защиты, никто не спрашивал. И все-таки кому из них сказать спасибо за взлом? Ну уж точно не обоим сразу, учитывая, что они копят силы для борьбы друг с другом. Ладно, раз дело обстоит так... В таком случае к вам вопросов больше не имею. А вот с вами, Глаша... Я бы хотел пообщаться. Чуть позже. Буду рад, если вы расскажете мне в подробностях обо всем, что привело к преобразованию магазина. Возможно, какие-то ваши методики я смогу использовать на благо города». Он коротко поклонился и молча ушел в портал. Вальтиша, не добавляя ни слова, последовала его примеру. Села на свое странное транспортное средство и улетела. Правда, перед тем, как удалиться, Она кинула на меня очень выразительный взгляд. Наверняка еще вернется и снова попытается что-то предложить. Какое счастье, что они оба до меня теперь не доберутся. «Видели, какие у них были лица?» — прыснула Гюза. «Ой, не могу! Вот уж что они меньше всего ожидали увидеть, являясь сюда. Так это нас троих мирно пьющих чай!» Ха -ха -ха. Особенно, когда ты сказала про кулинарию и мировые заговоры, да еще с таким лицом уверенным. А Вальтиша-то! Нет, вы слышали? Я тоже девочка. Я чуть со стула не упала. Думала, не сдержусь. Ох, давно я так не веселилась. Нет уж, Глаша, ты как хочешь, а я теперь у тебя буду частый гостей. Это был лучший день. Одно сплошное удовольствие. Даже не припомню, когда так искренне наслаждалась общением. «Угу, и я», — ровно подтвердила вампирша. Правда, у нее было такое бесстрастное лицо при этом, что верилось в заявление с трудом. Но, похоже, она всегда такая, так что попробую привыкнуть. «Глаша, а вот я все спросить хочу. Если мне не изменяет память, в той стене двери раньше не было, ведь так?» мы с кюзой резко повернулись в указанную сторону. И действительно, в одной из стен возникла дверь. Выглядела она такой неприметной, будто находилась там всегда. «Нет, этой двери не было», — медленно подтвердила я. «И давно она там?» Я заметила ее еще, когда Шантар был тут. «Но внимание акцентировать не стала», — ответила Ракира. «Ну, давайте же скорее посмотрим, что за ней!» — подпрыгнула ведьмочка. Право открыть таинственную дверь мои новые подруги предоставили мне. Я с некоторым замиранием внутри потянула круглую деревянную ручку на себя. Там было светло, даже очень. Мы, не переступая порога, принялись изучать открывшееся нам пространство. Не было никаких сомнений, что это просторный, но вполне себе уютный коридор, даже, пожалуй, небольшой холл с одним арочным проемом посередине. Через проем было видно кусочек гостиной. Коридор был украшен очаровательными светильниками, сделанными в виде незнакомых мне цветов. Их обрамляло кружево из золотистого с красноватым отливом металла. Стены состояли из милых маленьких кирпичиков, светло-бежевых и на вид бархатистых. На ощупь, как позже оказалось, тоже. Гладкий пол из красновато-коричневого дерева с мелкими золотистыми прожилками выглядел необычно, но очень стильно. Здесь имелся новенький шкаф. Не купе, а под старину, с толстыми дверцами и пухлыми круглыми ручками. Тумбочка с большим зеркалом в красивой оправе, сделанная в том же стиле, что и обрамление у светильников. И несколькими вместительными ящичками, подставка для обуви и небольшой диванчик, с изогнутыми ножками. «Может, пройдем и осмотримся?» — не выдержав, предложила Гюза. Я завороженно кивнула и сделала шаг внутрь. За аркой действительно обнаружилась гостиная, невероятно уютная и при этом просторная, с пушистыми ковриками, дизайнерскими столиками, камином, креслами, пуфами для ног, диванчиком, завораживающими картинами на стенах, тяжелыми шторами и книжным шкафом. Всё было подобрано и размещено со вкусом, невероятно гармонично. Ни одной лишней детали. Там имелась и гостевая зона, где можно было расположиться с друзьями и выпить кофе, весело что-то обсуждая, и уютное место у камина, чтобы посидеть в раздумьях, и обособленный уголок для чтения. Там даже лежал пушистый плед, в который можно завернуться. Хватило одного взгляда, чтобы понять, что это гостиная моей мечты. Позже, подойдя к книжному шкафу, я убедилась, что все собранные там книги относятся к моим любимым произведениям, которые я готова была перечитывать снова и снова. Еще там имелась открытая кухня, отделенная от общего пространства гостиной стильной барной стойкой. Всегда такую хотела. Возле барной стойки стояли высокие стулья, а над ней имелся ряд симпатичных лампочек. Красота! Из минусов, в гостиной было три замечательных больших окна, через которые мог бы открываться шикарный вид на улицы города, но все они почему-то были затянуты снаружи ровным белесым свечением. Может, кукла сделала это нарочно, чтобы жители Мистбурга не подглядывали за моей личной жизнью? Из гостиной в другие помещения вели две двери. За одной из них располагался кабинет, за другой — спальня. В кабинете имелся большой письменный стол с шикарным рабочим креслом, сидя в котором я наверняка буду чувствовать себя большим боссом, шкаф с полочками, бордовый ковер с коротким жестким ворсом и дизайнерская люстра в том же стиле, что и светильники в коридорах. С этой люстрой очень хорошо гармонировал тонкий золотистый узор на бежевых обоях. Туда мы заглянули лишь мельком, тогда как спальни задержались надолго. Здесь обои были однотонные, нежно-персиковые, и только в одном месте, прямо над кроватью, их украшало изображение единственного огромного цветка вроде лотоса. Это выглядело очень эффектно. Впрочем. И сама кровать заслуживала внимания. Она была огромной, круглой и располагалась на специальном подиуме. Над спальным местом имелось два цветочных светильника, чему я порадовалась. Мне очень нравилось читать перед сном, устроившись на подушках. Рядом с кроватью стояли две круглые тумбочки, а в углу располагалось кресло с большой лампой под абажуром. Туда было очень удобно забраться с ногами и сидеть, потягивая что-нибудь вкусное. В спальне было еще две дверцы, ведущие в большую ванную с джакузи и в туалет. Надо сказать, ведьма с вампиршей страшно заинтересовались устройством ванной комнаты. Оказалось, что в Мейсбурге ванны выглядят по-другому. Точнее, там их вообще нет. Чаще всего горожане предпочитали сухую чистку магией, либо же накладывали заклинания, отталкивающие грязь. Правда, у некоторых в домах все таки имелось некое примитивное подобие душа, однако им пользовались в том случае, если собирались сэкономить магию, особенно те, кто не мог похвастаться большим резервом, или если хотели очиститься энергетически, ведь вода, по утверждению моих новых приятельниц, обладала свойством смывать энергетическую грязь и обновлять ауру. Услышав объяснение, как обычно пользуются ванной комнатой люди, Ведьма с вампиршей очень удивились. «Но это же, наверное, занимает много времени. Без магии мыться приходится, надо думать, очень часто». «Каждый день», — хмыкнула я. «Жуть какая! Ну, не так все плохо. У нас, к примеру, ванная часто служит местом для расслабления, медитации или даже используется э, в романтических целях. «Это как?» — страшно заинтересовались мои гости. Пришлось открыть им новый мир и рассказать о том, как можно организовать романтический вечер, используя джакузи, ароматические масла, музыку, свечи, плавучие и обычные, и лепестки роз. «Хочу попробовать», — задумчиво сказала вампирша, как только я закончила рассказывать. «А я так точно попробую!» «Вот сейчас вернусь домой и тут же устрою себе ванну с ароматными маслами и двумя-тремя мальчиками», — мурлыкнула Гюза. Я аж чуть воздухом не подавилась, а потом вспомнила, что ведьмы выращивают себе гомункулусов, мужчин с идеальными телами. Не знаю, как у этих гомункулусов там дело обстоит с мозгом, но, судя по тем экземплярам, которых я успела увидеть, на уме у парней только одно. М да. Для человека это все как-то неестественно. Впрочем, в Мисбурге все неестественно. Странно подходить к магическому миру без людей со своими мерками. Да, решено. Ракира принялась вполне себе серьезно прикидывать. В принципе, музыку, масла и водяной массаж легко сделать с помощью магии, а мужчин, желающих получить доступ к моему телу, даже слишком много. Я сделала лицо кирпичом, стараясь сильно не краснеть. Осмотрев все, что можно, мы вернулись в гостиную. «Восторг!» — заключила я, прикидывая, насколько разумно будет переехать из родительского дома сюда. «Я ведь даже не мечтала, что в ближайшее время заполучу собственность в такую шикарную квартиру! Честно сказать, и сейчас в это верилось с трудом». Только вот это свечение за окнами, конечно, удручает. Почему там не видно Мисбург? — Да все же просто! — воскликнула Гюза, словно поражаясь моей недогадливости. Здесь в магазине иное измерение. В измерении Мисбурга на этом месте другой дом расположен. Поэтому обычно при расширении пространства внутри либо обходятся без окон, либо накладывают иллюзию. Иначе вид будет на стены собственной же квартиры, в которой и было встроено дополнительное измерение. В твоём же случае присоединение новых площадей прошло совсем по другой схеме. Очевидно, что дополнительное пространство кукла разместила где-то еще. Судя по тому, какая сила идёт от окон, это будто бы межмирье. Мир Других предположений нет. В смысле... «Она вынесла дополнительную площадь в Межмирье?» — сообразила я. «Неплохое решение. Только вот мне хотелось бы в окна видеть что-то другое, не иллюзию, а что-нибудь красивое. Интересно, а есть вариант вынести дополнительные площади не в Междумирье, а в какой-нибудь другой мир? Ведь, как я поняла, миров много. Желательно, чтобы этот мир был красивым». но без враждебных существ, без катаклизмов и в целом безопасный. Было бы здорово так сделать. Тогда можно будет наслаждаться видом из окон и никого при этом не теснить. «Да ты что? Такую же в принципе невозможно!» Хмыкнув, начала было говорить Гюза, но осеклась. И для этого была причина. Прямо передо мной возник силуэт призрачной женщины в платье И фартуки. Цвета были точь-в точь как у того наряда, который я шила для куклы. Вместо лица у которой было ровное теплое сияние. Она дотронулась до моего лба рукой. Мы постояли так некоторое время, а потом она исчезла. Что это было? Хором спросили до крайности заинтригованные вампирша и ведьма. Она сказала мне, что надо делать. Она сама имеет выход в межмирье и может разместить комнату только там. То есть в окнах мы и в самом деле видим свет межмирья. А чтобы открыть окна в другие миры, нужна именно моя сила». На самом деле куклы выразилась «твоя способность проводника». Но вслух я говорить этого не стала, так как не планировала пока раскрывать новым приятельницам правду о своей способности проводить сквозь миры. «Вообще не уверена». что кому-либо об этом расскажу. А точнее, достаточно по капле моей крови распределить по окнам, и с ее помощью кукла откроет путь в другой мир, подходящий по заданным мной параметрам. Пока застывшие девушки с открытыми ртами переваривали информацию, я решила действовать и подошла к ближайшему окну. «Поможешь?» — тихо спросила у куклы. Палец кольнула, и выступила капелька крови, которую я нанесла на стекло, представляя при этом самые красивые виды, которые только могла вообразить. Потом тот же ритуал я проделала с остальными окнами, после чего отошла в центр комнаты. Свет межмирья за стеклами будто бы распался на множество отдельных огоньков, которые тут же растаяли, являя взглядом самое невероятное зрелище из всех, которое мне приходилось видеть.